Звезды талеры Жила на свете молоденькая девочка, у которой и отец, и мать померли, и осталась она в такой бедности, что ни угла у нее не было, где бы ей жить, ни постельки, где бы ей спать, и ничего-то, совсем ничего, кроме того платьишка, что на ней было, да куска хлеба в руке, который дали ей добрые люди. А девочка была добрая и богобоязненная, Покинутая всеми, одна во всем белом свете, она в надежде на Бога вышла прямо в поле. Тут повстречался ей бедняк и сказал, дай мне поесть чего-нибудь, я так голоден. Девочка подала ему единственный свой кусок хлеба и сказала, кушай на здоровье, и пошла дальше. Тут попался ей навстречу ребенок. Он хныкал и говорил, ой, как у меня головка озябла. «Дай ты мне что-нибудь, головку прикрыть!» Девочка сняла с себя шапочку и отдала ребенку. Немного спустя повстречала она другого ребеночка, у которого телогрейки надета не было, и она отдала ему свою. Далее повстречала она еще ребеночка, и тот просил у нее платье. Она и его сняла и отдала. Наконец пришла она в лес и стала темнеть. И еще повстречался ей ребеночек, стал просить о рубашечке. И добрая девочка подумала, теперь ведь уже темно, и никто меня не увидит, а отдам я и рубашку. Сняла с себя рубашку и отдала ребеночку. И когда у нее уже больше ничего не осталось, на нее вдруг стали падать звездочки с неба, и, падая на землю, обратились светлые блестящие талеры. И хотя она с себя и отдала рубашечку, однако она вновь очутилась в рубашечке, да еще сшитой из самого тонкого полотна. Собрала она талеры и так разбогатела, что жила потом безбедно всю свою жизнь.